За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхнедонского округа сотник Крамсков Михаил производится в подъезд Саулы и назначается комендантом при Энском военно-полевом суде, командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов, адъютант, подпись неразборчива.